«Скажите, пожалуйста, мистер Сноупс, кто такой Хэлл Вагнер? Он в Джефферсоне живет?» «Нет-нет, ты его не знаешь. Он почти никогда не бывает в городе, потому-то я его дела и веду. А я займусь, обязательно займусь». В дверях мальчик помедлил. «Такие ружья продаются в скобяной лавке отца. Очень хорошие». «Мне очень хочется такое ружье, очень хочется, сэр!» Мальчик вышел. Сноупс запер дверь и немного постоял возле нее, опустив голову, сжимая-разжимая кулаки и треща суставами. Потом он сжег над камином сложенный листок бумаги и растер ногой пепел, Достав нож, он срезал с первой страницы письма адрес со второй подпись, сложил обе страницы и засунул в дешевый конверт. Затем запечатал конверт, приклеил марку и левой рукой печатными буквами старательно вывел адрес. Вечером он отнес письмо на станцию и опустил в ящик почтового вагона. На следующий день Вирджил Бирт застрелил пересмешника, который пел на персиковом дереве в углу курятника. Временами слоняясь без дела по усадьбе, Саймон смотрел на простирающиеся вдали луга, где паслись упряжные лошади, с каждым днем все больше терявшие свою гордую осанку, от праздности отсутствия ежедневного ухода. Или проходил мимо каретника, где неподвижно стояла коляска, укоряющая задрав кверху дышла, а висящие на гвозде плащ и цилиндр медленно и терпеливо собирали пыль, тоже заждавшись в безропотном вопросительном молчании. И в эти минуты, когда он, жалкий и немного сгорбленный от бестолкового упрямства и от старости, стоял на просторной, увитой розами и глициниями веранде, неизменный в своем безмятежном покое, и наблюдал, как сарторисы приезжают и уезжают на машине, до которой в его время джентльмен ни за что бы не унизился, и который любой басяк мог владеть, а любой остолок управлять, ему казалось, что рядом с ним стоит Джон Сарторис, его бородатое лицо с гистрибинным профилем выражает высокомерное и тонкое презрение. И когда Саймон стоял озаренный косыми лучами предвечернего солнца, которое склоняясь к закату обходило южную сторону крыльца, а воздух напоенный тысячью пьянящих ароматов, народившейся весны, звенел полусонным гудением насекомых и неумолчным щебетом птиц. Да Айсома, появлявшегося в прохладном дверном проеме или за углом, доносилось монотонное бормотание деда, полное ворчливого недоумения и досады. И тогда он шел на кухню, где, мурлыкая бесконечную мелодию, неустанно трудилась его невозмутимая желтолицая мать. «Дедушка опять со старым хозяином разговаривает», — сообщал ей Айсом. «Дай мне холодные картошки, мама». «А что, мисс Дженни, тебе нынче никакой работы не нашла?» спрашивала Элнера, подавая ему картошку. «Нет, мэм, она опять на этом ихнем томобиле уехала». «Еще слава Богу, что мистер Байер ты тебя вместе с ней не прихватил. Ну а теперь проваливай из кухни, я уже вымыла пол, а ты тут опять наследишь». В эти дни Айсен часто слышал, как его дед беседует с Джоном Сарторисом. В конюшне, возле цветочных клумб или на газоне, он ворчливо толковал что-то этой дерзкой тени, властвовавшей над домом, над жизнью всех домашних и даже над сею округой, которую пересекала построенная им железная дорога, издали совсем крошечная, но выписанная точно и четко, Словно декорация спектакля, поставленного для развлечения человека, чья упрямая мечта, так ядовитая и лукаво, смеялась над ним, пока сама оставалась нечистой. Теперь же, когда мечтатель освободился от низменности своей гордыни и той же низменной плоти, засияла чистотой и благородством. «Нечего сказать, экипаж для джентльмена!» — бормотал Саймон. Он уже снова ковырял мотыгой клумбу с шалфеем в начале аллеи. Разъезжает на этой штуке, а настоящий экипаж тем временем гниет в каретнике. А мисс Дженни он не задумывался. Не все ли равно, на чем ездят женщины, если мужчины им позволяют. Они только выставляют на показ экипаж джентльмена. Они всего лишь барометр его положения, зеркало его родовитости — Это даже и лошади понимают. Ваш родной сын и ваш родной внук прямо у вас подносом катаются на этой новомодной штуковине, продолжал он, И вы это терпите. Вы сами ничуть не лучше их. Вам бы надо издать закон, масса Джон, ведь теперь после всех этих заморских войн молодые люди знать не знают, что такое благородное поведение. Они не знают, как должен вести себя джентльмен. Как, по-вашему, что люди думают, когда видят, что ваша родня разъезжает на такой же таратайке, на какой ездит самые последние шваль? Стыдились бы вы массы, Джон, ведь в наших краях сарторисы еще до войны знатными господами были, а вы теперь на них взгляните».